Глава шестая Смотря на все это, Астарот начал буквально трястись от страха. А когда первые капли крови упали на печать, вместе с ними упал и дух познания. Он опустился на колени и сложил руки перед грудью в просительном жесте. Прошу простить меня за недостойное поведение. Сперва я посчитал, что меня вызвали какие-то дилетанты, которые первый раз имеют дело с призывом духа, но теперь я прекрасно вижу, как сильно ошибался. Меня вызвал великий мастер, который отлично разбирается в печатях призыва, а у него в подчинении находятся столь сильные духи. Величественная мировая змея, что обвивает своим телом всю планету. Дитя чужого мира, созданный с одной целью — убивать монстров и... и... И... Астарот впал в ступор при попытке обозначить Борю. «Похоже, что даже дух познания понятия не имеет, что за хрень такая Боря. И не менее великий сородич, которого я к собственному позору не могу распознать». Все же нашел, что сказать Астарот. «Даю слово духопознания, что я больше не допущу подобной оплошности. Выполню свое предназначение в полной мере, и если великий мастер будет ко мне милосерден в качестве небольшого подарка, я обучу его одному крайне полезному умению». А вот это уже был другой разговор. Раз Астарот сам предложил мне бонус в качестве компенсации, то грех от такого отказываться. Надеюсь, он не станет учить меня вязанию? Это нет. Дух уже понял, что связываться со мной и себе дороже и не станет рисковать. Тита, остановись. Похоже, что наш друг все же понял, что не стоит вести себя здесь надменно. Так и быть, я не стану применять жестких методов усмирения. Астарот, выполни контракт в полной мере, и я обещаю, что от себя лично добавлю 40 капель эссенции духа. а это тебе в качестве аванса». В Астароту полетела небольшая пробирка с десятью каплями обещанной эссенции. Дух ловко поймал ее, сорвал крышку и вылил содержимое себе в рот. Через пару мгновений он весь сиял от счастья. Похоже, что Астарот еще не достиг своего предела, и эссенция пришлась как нельзя кстати. «Могу я узнать, как обращаться к господину?» «И в какие сроки вы желаете обучиться языку ловцов-духов?» «Называй меня Ваймом». «А сроки значения не имеют. Ты должен обучить меня так, чтобы я мог не только свободно говорить на языке Кая, но и уметь читать все символы, что имеются в этих книгах». Я указал на стопку книг, лежавших на столе. «Было решено, что вся обучающая литература из мира Кая должна храниться здесь». не только под защитой духа сокрытия, но и рядом с Борей. Одной из обязанностей хомяка была охрана древних знаний Ваймов. Как пожелает повелитель. А теперь не мог бы он отозвать свою прекрасную спутницу и позволить мне выйти из печати. Два дня я провел под четким руководством Астарота. Научился не только читать и писать на языке Кая, но и познал сакральный смысл всех знаков, что имелись в книгах. Это и оказалось бонусом, обещанным духом. Нигде не было упоминания, что конкретно обозначает каждый знак. Просто небольшая расшифровка, которой должно быть вполне достаточно для грамотного составления печати. А те значения, что раскрыл мне астарот, были куда глубже. Они позволяли заглянуть в саму суть символа, узнать все его тайны. Благодаря этому я понял, что могу создавать собственные печати, уникальные, ничем не похожие на все, что я знал. Наверняка первые Ваймы оперировали именно этими смыслами, чтобы призывать духов. Но ни в одной книге не было никаких намеков, на подобные значения символов, словно предки Кая сознательно решили скрыть их от своих потомков, и это меня слегка напрягало. Если что-то пытаются скрыть, значит, это что-то опасно. Только я совершенно не понимал, чего опасного может быть в сакральном знании. Это, наоборот, позволяет создавать новое прочтение уже старого материала. Астарот получил обещанное вознаграждение и был свободен, Вот только от чего то он не торопился уходить. Полученную от Кая энергию он пустил на поддержание своего воплощения и сидел в подвале, обложившись древними текстами Лаймов. «Ты можешь быть свободен. Контракт выполнен. Все равно больше ничего не получишь», сказал я Астароту, когда передал ему эссенцию духа. Он тут же оприходовал ее, но даже не подумал уходить. «Аня, прогоняй меня, Лайм. Я бы хотел немного задержаться в этом мире и изучить его. Для духа познания не может быть ничего более интересного и волнительного, чем новые знания. Этот мир весьма недружелюбен к свободным духам. Без привязки к контракту он совсем скоро избавится от тебя. К тому же никто больше не предоставит тебе энергии на воплощение. Нужно пользоваться моментом. Пока у астарота есть необходимость задержаться на земле, можно воспользоваться этим. Дух оказался крайне полезным, и можно заключить с ним контракт на более выгодных для меня условиях. Он уже смог доказать, что его способности намного обширнее, чем простое обучение языку. Полученной от тебя эссенции, мне хватит на достаточно длительный срок. К тому же для усваивания новой информации мне не обязательно всегда находиться в материальном состоянии». Тот ты прав». Но в любом случае тебе понадобится помощник, который будет доставать для тебя эту информацию и предоставлять к ней доступ. Развоплощенный ты тупо не сможешь переворачивать страницы книг, да и в интернете хрен полазишь». «Где?», Где? – удивился незнакомому слову Астарот. «И тут я понял, что он обязательно останется и заключит со мной контракт». «Интернет?» Это место, где собрана вся информация об этом мире и его обитателях. Ежедневно эта информация пополняется. Можно сказать, что интернет — это база знаний всего человечества. Тогда ты должен показать мне этот интернет, вскочил взволнованный астерот. Все, он точно мой. Без проблем. Для этого тебе необходимо заключить со мной контракт. Только после этого я могу гарантировать, что этот мир не избавится от тебя. Составление контракта заняло практически весь следующий день. Даже несмотря на свою заинтересованность знаниями Земли, Астарот выбивал для себя лучшие условия. Впрочем, я и не сильно сопротивлялся. Лишь несколько раз накладывал вето на требования духа, а то выходило, что он тупо будет тянуть из меня энергию, ничего не давая взамен. Да хрен он угадал. Астарот стал моим научным консультантом. Теперь мне гораздо проще будет разобраться не только в том, что собой представляет Кай, но и в информации, что мне преподнесет научный отдел ассоциации. После заключения этого контракта я совершенно точно загляну туда. А еще Астарот будет обучать самого Кая. По мере того, как он будет знакомиться с этим миром, он будет знакомить с ним и Кая. На данный момент у нас нет возможности выходить за пределы корпуса, а это сильно ограничивает Кая, но с помощью астарота эти ограничения должны быть сняты. Для начала работы с Каем духу необходимо было самому немного узнать о Земле, а для этого мне был необходим компьютер с выходом в сеть. Вот здесь и крылась главная проблема. В корпусе с этим не все так просто. Руководство пытается ограничить информационную свободу стражей, но имелась у меня вполне рабочая идея. Только для этого мне нужна была помощь Града». «Наконец-то надумал присоединиться к нам», – послышался в трубке голос девушки. «Продолжаю думать, и помочь мне в этом может небольшое одолжение от заместителя главы отряда Альфа». Дарья демонстративно тяжело вздохнула и сказала вываливать, что мне от нее нужно. Вот так и Старот стал полноправным членом корпуса с доступом в библиотеку, а значит, компьютером и всей информацией, что там хранится. Язык он уже давно изучил, поэтому никаких проблем не должно возникнуть. Единственной проблемой я видел библиотекаршу, злобная тетка. но это уже проблема Астарота. Ему иметь с этой теткой дело. Я лишь провожу его и быстро покажу, как пользоваться компьютером и искать нужную информацию. Дальше он сам. А я, наконец, займусь информацией о Кае. Да и попытаюсь разобраться с Борей. После того, как он испил крови Кая, Хомяк сам на себя не похож. По моим ощущениям, совершенно ничего не изменилось ни в энергетическом, ни в духовном плане, но вот сам Боря... Уже второй день выглядит каким-то блаженным. Мне даже кажется, что он постоянно улыбается. Вообще ничего не понимаю. Дарье потребовалось всего полчаса, чтобы предоставить необходимые документы. Карта доступа не настоящая, но для похода в библиотеку ее будет вполне достаточно. Не ожидала, что ты решишь приняться за обучение своих духов. Даже представить не могла, что подобное вообще возможно. Это новый? «Что-то я раньше его не видела». Внимательно разглядывая, Астарота спросила Даша. «Вообще неприлично разговаривать о другом создании в третьем лице, когда вы находитесь на расстоянии вытянутой руки». Поправив очки, сказал Астарот, чем весьма удивил Дашу. «Охренеть! Он еще и разговаривать умеет!» «И не только разговаривать. Вообще-то очень интересный товарищ попался, поэтому я и хочу определить его в библиотеку». Там имеется хоть какой-то доступ в интернет. Пускай набирается знаний. Так давай я его посажу у нас в штабе. Там никаких ограничений нет. Будет учиться сколько душе угодно. Поставим ему несколько программ для обучения детей. Видела я такие у двоюродной сестры. Она в шесть лет уже умнее меня. Очень заманчивое предложение про штаб Альфы. Вот только сейчас я не буду его принимать. Сперва астароту необходимо научиться находить нужную информацию. Да и в библиотеке, помимо всего, имеются и бумажные носители. Там его будет намного легче привыкнуть к земным реалиям. А когда окончательно освоится, можно будет и в штаб Альфы передислоцироваться. О чем я и сказал Даше. «Ну, когда будете готовы, набери меня. Организую все в лучшем виде». «Ничего не слышно про Василия Ивановича. Он там не собирается возвращаться». В последний момент спохватился я. Нужно решать проблему с Зайцевым. Как-то мне совершенно не понравился этот человек. И это ладно. Будет пытаться вставлять палки в колеса, все они легко поломаются, а вот если он начнет гадить членам отряда, с той же Жанной у них очень непростые отношения. Именно из-за Зайцева она пошла ко мне в отряд. Конечно, можно решить проблему кардинально, но мне совершенно не хотелось становиться убийцей. Да и справиться с Зайцевым будет не так легко. Никого из своих духов на это дело я точно не могу отправить, поэтому придется убивать самому, а сделать это тихо не получится. Сражение двух элитных игроков обязательно наделает много шума. И придется мне сражаться уже против всего корпуса. Конечно, найдутся и те, кто решит мне помочь. И тут начнется бойня, которая мне совершенно точно не нужна. Вот поэтому я и хотел попросить Василия Ивановича приструнить своего подчиненного. Пока тишина. Рюмин недавно присылал сообщение, говорил, что они задержатся на неопределенный срок. Появилось какое-то задание. «Это ты из-за Зайцева? Я видела, что он напал на тебя и уже готова была вмешаться, но не понадобилось. А потом как-то времени не было об этом поговорить». «Все нормально». Он решил меня проверить. Слишком невероятным ему показался новичок, который так быстро смог стать элитным игроком. Просто боюсь, как бы до ребята из отряда не добрался с подобными проверками. Я же его потом пришибу. В случае чего я на связи. В мои дни попробую поговорить с людьми, которые способны повлиять на Зайцева. Сейчас таких в корпусе совсем мало, но они имеются. Еще раз спасибо за все. «Даже не знаю, как отблагодарить тебя», — произнес я уже в пустоту. Дарья предпочитала передвигаться по территории корпуса под техникой сокрытия. «Просто вступи к нам в отряд», — произнесла пустота, после чего раздались торопливые шаги. «Если кто-то доставляет тебе проблемы, просто убей его», — подняв палец, философски выдал астарот. «И тут я был с ним согласен». Но в этот раз не получится. Да и особых проблем показайцев мне не доставлял. Посмотрим, как дальше будут развиваться дела. К моему удивлению библиотекарша отнеслась к Эстороту очень тепло, я бы даже сказал дружелюбно. Она и смотрела-то на него совершенно иначе. Во взгляде отсутствовала жажда убийства. Почувствовала родственную душу. Такого же книжного червя, как и сама? Да, хоть кому-то смог угодить. Даже не пришлось ничего показывать духу. Библиотекарша быстро взяла его в оборот, а я поспешил свалить под шумок. К тому же на улице начала завывать сирена. На этот раз тревога была для всех. С появившимся гремлянами справились довольно быстро. Мне удалось прикончить всего шесть особей. Мелкие и очень юркие твари, которые постоянно норвят вцепиться тебе между ног. Именно так я и поймал всех убитых гремлинов. Слишком они были слабы, чтобы продавить доспех духа. Впрочем, и остальные ловили эти создания схожим образом. Никаких проблем с их уничтожением не возникло. А сразу после прекращения тревоги позвонил Яков Моисеевич и пригласил меня к себе на чашечку чая. Появилась информация по моему заказу. «Сложную задачу вы мне задали, умник». сговорил торговец, как только мы оказались в его кабинете и были приняты все меры предосторожности. Сложную, но не невыполнимую. Как я уже говорил, на нас работают лучшие специалисты в области получения информации. Они подтвердили, что у ассоциации имеется свой исследовательский центр. Яков Моисеевич, давайте не будем ходить вокруг да около. Просто назовите сумму, из-за которой вы готовы расстаться с этой информацией. «Ой, для чего же так сразу? Или у вас имеются дела, которые вы готовы променять на общение со старым торговцем? С момента нашей последней встречи я ни секунды не позволил себе отдыхать. Я занимался вашим вопросом, а вы вот так хотите сразу обесценить мои старания. Куда катится этот мир?» «Дела имеются всегда, Яков Моисеевич, но отказываться из-за них от общения с мудрым человеком я не собираюсь». «Вот это правильно! Вы не зря получили прозвище «умник», оно вам отлично подходит. Сейчас я отлучусь ненадолго, а вы тут не скучаете». Сказав это, Яков Моисеевич хлопнул по небольшой стопке бумаг у себя на столе и вышел из кабинета. Очень странно. Неужели Кац думает, что и в его кабинете может быть небезопасно разговаривать? О том, что эту информацию мне не получится забрать с собой, было понятно сразу. Понятия не имею, что там такого секретного, но раз надо изучить все здесь, значит, так и сделаю. К тому же, судя по количеству документов, людям Якова Моисеевичу удалось узнать не так и много об исследовательском центре. На первом же листе была фотография руководителя отдела на Лосином острове. Карташов Григорий Аристархович. Вы не скучали без старика? спросил Яков Моисеевич, появившись через несколько секунд после того, как я отложил в сторону последний лист. Информация была очень неоднозначной. Мне необходимо было сперва подумать обо всем прочитанном и только после этого делать какие-нибудь выводы, но могу сказать одно, что-то нечисто в этом исследовательском центре, и похоже, что там замешана далеко не одна ассоциация охотников. Как минимум правительство Российской империи, а там, вполне возможно, и не только они. Теперь предстоит думать, стоит ли вообще соваться туда. А если я решусь на это, то каким образом остаться инкогнито и получить нужную информацию? Люди Якова Моисеевича смогли достать лишь поверхностную информацию, но и этого было уже вполне достаточно, чтобы убедиться в существовании исследовательского центра. «Мне очень не хватало вашей компании, Яков Моисеевич, но я крепился как мог. Боюсь, что теперь уже мне пора бежать. Хотелось бы узнать, сколько я вам должен за гостеприимство. Все же я вас сильно побеспокоил, а успокоительные нынче весьма дороги». «Да-да-да, тут вы совершенно правы, молодой человек. Но позвольте мне на правах хозяина отказаться от платы». «Мое гостеприимство было недостаточным. Я практически ничего не сделал», – развел руками Кац. «Будем считать, что это очередное доказательство нашей дружбы и уверенности в дальнейшем плодотворном сотрудничестве». «В этом можете не сомневаться, Яков Моисеевич. Вы единственный человек, с которым я сотрудничаю в корпусе, и менять этого не собираюсь. Рад это слышать. И не переживайте насчет Екатерины». она больше не доставит вам никаких хлопот». Сказав это, Кац сел за стол и принялся изучать какие-то документы, что принес с собой. Все было предельно ясно. «Разговор окончен, и я могу быть свободен. Нужно будет обязательно преподнести торговцу какой-нибудь подарок. Я прекрасно понимаю, для чего он так поступил. Не стал брать денег за информацию, а еще и ей помог». Лояльность клиентов самая важная для любого торговца, и ради нее они готовы идти на некоторые траты. Естественно, на разумные траты, если выгода от хорошего отношения клиента намного превышает траты на создание этого отношения. И в моем случае это было более чем оправданно. День выдался какой-то неспокойный. Как только вышел из магазина каца, раздался телефонный звонок. Меня приглашали в администрацию. Появилось задание для нашего отряда. У нас есть два дня на подготовку, после чего вылетаем в Пхеньян. Нам предстоит закрыть первое подземелье четвертого уровня, появившееся в Корее. Сообщил я ребятам после того, как сам отошел от этой новости и собрал всех в кабаке.